Глава двадцать т р е к т о это?» Охранник подозрительно косился на спутника медсестры. Он был странным, горбился, без конца плевал себе под ноги, хихикал и будто что-то перебирал в руках, но руки его были свободными. В них не было ничего, а он будто что-то перебирал. Вязная шапка была вывернута наизнанку и натянута на самые глаза. «Пациент, Саша». «Неужели непонятно?» Медсестра Неля, которой он безуспешно сватался трижды, нежно улыбнулась. «Ты чего?» «Откуда пациент?» «С улицы, Саша, с улицы. Подобрала и привезла». «Странный он какой-то». Саша неуверенно топтался на пороге будки охранника. Рука повисла в метре от тревожной кнопки. «Вызывать помощь или нет?» «Вызывать или нет?» «Странный?» — Нелли звонко рассмеялась. «А у нас они все какие, Саша? Не странные?» «Почему без направления?» — упрямился он. «Пусть Нелли ему нравилось. Очень. Но даже ради нее он не готов был расстаться со своей работой, заодно и з лицензией. А нарушение должностной инструкции грозило как раз этим». Какое у него может быть направление, если он возле ворот скитался? Нелли достала из сумочки мобильник. Ну, хочешь, я главврачу позвоню, и она отдаст тебе распоряжение. А завтра все будут знать, что ты не в состоянии принять решение. Право, Саша, это как-то не по-человечески. Я подобрала на улице больного человека, привела его в больницу, чтобы ему оказали первую помощь. чтобы он, в конце концов, не замерз возле ворот. Кругом на десятки километров ни одной живой души. А если он замерзнет, с кого спрос? Только полиции нам тут и не хватало. Саша дрогнул и пропустил их. Не стал жать на тревожную кнопку. Все контакты с полицией исключались должностной инструкцией. Это был стопроцентный залет. еще худший, чем тот, что он пропустил больного человека на территорию без направления врача. Его, конечно же, терзали сомнения, когда он смотрел вслед у х о д я щ и й к главному корпусу Нелли и ее странному спутнику. И вопросы возникали разные. Например, как он вообще оказался возле ворот? Если не замерз по пути сюда, почему замерз бы, по пути отсюда. И еще вопрос не давал покоя. Почему эта Нелли явилась в больницу не в свое время, не в свою смену, чтобы пациента отловить? Вопросы были нехорошими, тревожными, и он тут же попытался о них забыть. Тем более, если эту парочку поймают, доказать его причастность будет невозможно». Сегодня вечером, после часу дня, все камеры наружного наблюдения в больнице отключились странным образом. Главный врач больницы приказала пропустить на территорию представителей фирмы, которая устанавливала им эти камеры. Приехала целая команда, рассредоточилась по территории, копались, тянули какие-то провода, но пока без толку. Наблюдение не работало. До полуночи осталось три часа, а дело не с места. «Может, и к лучшему», — окончательно успокоился Саша, запираясь в своей будке. «Он не имеет никакого отношения к проникновению на территорию чужого странного человека. Тут целая бригада работает, человек шесть или семь вместе с водителем. Может, он один из них. Отбился от группы, замерз, принял что-нибудь запретное». потому и странным казался. Все, спать. Саша прикрыл глаза, устроившись в углу будки в мягком широком кресле, и через пару минут провалился в дрему. И представить себе не мог, что на вверенной и ему, в том числе, территории, в настоящий момент происходит, и даже не догадывался, что как только Нелли и её странный спутник вошли в дверь аварийного выхода центрального корпуса, вся странность мужчины улетучилась. Он перестал горбиться, трястись, сучить руками, выпрямился, стащил с головы шапку, сунул её в карман куртки и свистящим шёпотом произнёс «Нелли, я так перепугался! Вы молодец!» «Да это же Саша! Он хороший человечек!» Он не посмел бы нас остановить. Он ко мне давно неравнодушен. Она расстегнула длинное стеганое пальто. В узком коридоре аварийного выхода было жарко, как и во всех корпусах. Котельщики работали на совесть. — Куда теперь? — Свишин тоже расстегнул куртку. — Надо пробраться на третий этаж. Ваш брат там, он в отдельной палате, заперт. — А как же мы тогда... К нему попадем, если он заперт. Все двери палат открываются снаружи без проблем. Изнутри только специальным электронным ключом. Он у меня с собой. Идемте. Нам надо торопиться. Пока еще аварийная бригада не наладила видеонаблюдение. Я просто поверить не могла, когда мне позвонили коллеги и сказали, что произошло аварийное отключение. Такая удача! «Вы точно не приложили к этому руку, Олег Иванович?» «Да ну что вы, Нелли!» — он замотал головой. «Я в этом совершенно ничего не с м ы с л ю и д е м т е на третий этаж. У нас мало времени. Надо вытащить Игната отсюда, пока аварийная бригада тут все не наладила. Идемте». Она повела его узкой винтовой лестницей на третий этаж. По ней, наверное, вообще никто не ходил никогда, — решил Свишин, отмахиваясь от паутины, липнувшей к лицу. Грязно, пыльно. Да, эта лестница заброшена. Ее запретили эксплуатировать. Инспекторы заставили главврача сделать новую. Она в другом крыле. А про эту забыли давно. И зачем убирать здесь, если ею никто не пользуется? Логично, — шипел он ей в спину. — Долго еще? — «Все, почти пришли. Так, здесь нам надо переодеться. Вдруг на санитаров нарвемся. Скажу, что вы пациент, и я вас на процедуру водила». «Ночью?» — удивленно откликнулся Свишин, послушно с н и м а ю куртку, штаны с ботинками и свитер. «И так бывает». Нелли протянула ему пакет с больничной одеждой, который стоял на ступеньках. На его удивленный взгляд пояснила. «Заранее приготовила». еще в прошлую смену. Вы же у меня почти неделю гостите, Олег Иванович. Ну да, ну да. Он подзадержался. Много времени ушло на подготовку. Они все продумывали до мелочей. Брать штурмом больницу было бесполезно. Она выдержит осаду дюжины таких, как свишен. Он переоделся, сложил свою одежду на тех же ступеньках, где до этого стоял пакет с больничной пижамой. Отвернулся, когда н е л л и потребовала. По шуршанию ткани понял, она тоже переодевается. — Все, можем идти. Свишин обернулся. В белоснежном халатике и красивой шапочке медсестры она напоминала ему фею из какой-то сказки. Локоны по плечам, на губах мягкая улыбка. — Нелли, вы просто красавица! — ахнул он восхищенно. — Вам очень идет быть медицинским работником. — Спасибо, — она смутилась и добавила со вздохом. — Только не здесь бы. — Вот погодите, Игната вытащим и уедем отсюда. — То есть? Она споткнулась перед узкой дверью, что вела в широкий коридор. — Что вы этим хотите сказать? — Что мы уедем отсюда все вместе. Я, Игнат и вы, н е л л «Куда я уеду? О чем вы? Здесь мой дом, квартира, работа. Все у вас будет, но не здесь». «Боюсь, что не получится». Она низко опустила голову, хватаясь за дверную ручку. «Но вам просто нельзя будет тут оставаться. После того, как вы поможете сбежать Игнату, вам нельзя будет тут оставаться, понимаете?» «Понимаю», — проговорила она, когда они уже быстро шли по коридору со множеством дверей слева и справа. «Ну вот, значит, уедем все вместе». Они остановились возле одной из дверей со странной поперечной длинной ручкой. н е л л я положила на нее обе ладони, нажала, дверь открылась. За ней не было света. Свишин шагнул в темноту, потому что н е л л я подтолкнула его локтем. «Остановился». и не узнал ее голоса, когда она прошипела ему прямо в ухо. «Я-то все понимаю, Олег Иванович, а вот вы нет». И свет зажегся. Это была больничная палата, одиночка в психушке. Фонарь в решетке под потолком, мягкие стены, койка с ремнями. Перед ней капельница с полным флаконом какого-то лекарства — Только на койке не было Игната. Там вообще никого не было. Вот возле окна стояли двое. Высоченный санитар с такими огромными руками и ногами, что Свишин тут же почувствовал себя цыпленком. И еще женщина средних лет. В таком же, что и н е л л белоснежном халатике и такой же точно шапочке на пышных каштановых кудрях. Санитар был суров и собран, Женщина приветливо улыбалась. — А вот и вы, Олег Иванович, как долго мы вас ждали. — Ждали? Зачем ждали? Почему ждали? Я не понял. Он попятился, едва не наступил на Нелю и испуганно шарахнулся от того, как она улыбалась, как безумная. Свишин толкнул дверь палаты. з а п е р т а Ручек не было с этой стороны, Нелли рассказывала. Был только электронный замок, светился нежным зеленым глазком. Ключа у него не было. Он точно был у Нелли и у той миловидной женщины средних лет. Ты. Он схватил Нелю за рукав халата. Это все ты. И она тоже. Но в основном то, что вы здесь, господин Свишин, Это моя заслуга. Женщина оттолкнулась от подоконника, пошла к нему. Мы же заметили ваше наружное наблюдение, издалека приехали. И совсем не заметили камер вдоль забора, и даже номера автомобиля не догадались прикрыть. А нам по ним вас вычислить. Оказалось, п а р о й пустяков, и мы сразу поняли, зачем вы здесь, и послали Нелечку. Она умная девочка, хорошая, сделала все, как всегда, верно. «Как всегда? Так я, я не первый!» Он отходил в угол, понимая, что страшно попал. «Не первый, Олег Иванович, и не последний». Она запрокинула кудрявую голову и расхохоталась, как безумная. «Конечно, в i p п а л а т у вместе с братом мы вам не обещаем. Лечение у вас разное». И он очень слаб сейчас, очень. Вместе вам никак. Он может не пережить радость от встречи с вами. Но как вам тут нравится?» «Пошла к черту!» — рявкнул Свишин. Он с напряженным вниманием наблюдал за тем, как сокращается расстояние между ним и женщиной. Видимо, это и была главный врач клиники. Не упускал из вида и санитара громадных размеров. Тот пока бездействовал. Но напасть был готов в любую минуту. На Нелли он не смотрел. Она не смотрела ни на кого тоже. с т а л а лицом к стене, Уперлась в нее лбом и тихонечко запела. Пение было тоскливым и нежным одновременно. От этого было особенно жутко. Что он наделал? Он доверился б е з у м н о й Он приехал спасать брата, А попался сам. и теперь никто и никогда не найдет его следов. То, что он купил билет на автобус в этот д р я н о й городишко, еще ни о чем таком не могло сказать полиции. Они могли даже не обнаружить то, что он покупал билет. Дурацкая была затея. Надо было просто позвонить и сообщить, куда следует. Он шифровался, как подросток, и влип. Отключение камер... «По всему периметру тоже инсценировка», — спросил он, будто это могло как-то извинить девушку, заманившую его в ловушку. «Нет, поломка в самом деле случилась серьезная. Порыв сетей, работает бригада», — неохотно объяснила главврач. «А вам зачем?» «Затем, А что кто-то из них мог видеть меня и потом по приметам опознать». «Каким п р и м е т о м Олег Иванович?» «Ну, что вы такое говорите?» Она снова звонко расхохоталась. «Кто станет вас искать?» «Полиция? Зачем?» «Они рады избавиться от вас, как от надоедливой мухи. Вы же все доставали их своими заявлениями о пропаже брата, надоедали, а потом внезапно сбежали. И, слава богу, наверняка подумали в полиции, «Одним чудаком меньше. Больше вас искать некому. А Юля? Юля Артамонова?» «Никто вас искать не станет, поверьте!» — ухмыльнулась она, словно прочитала его мысли. «Одних вы обманули, другим вы надоели. Все, вы наш. А что касается бригады, что р а б о т а е т на территории, то они совершенно в другой стороне. И сейчас они как раз на позднем ужине». и видеть вас никто не мог. «Ну? Вы готовы?» Она вытащила руку из кармана белоснежного халатика. В ней она держала шприц. Тонкий, з а ч е х л е н н ы й длинной тонкой иглой. Шприц с каким-то обесцветным лекарством. Оно предназначалось ему. Оно должно было превратить его из человека в нечто. «Я готов. Да». Будто бы сдался с в и ш е н — Только перед тем, как я исчезну, исчезну как личность, расскажите мне все. — Что все? — она беспечно улыбалась. — Почему здесь оказался мой брат? — А его сюда привез мой брат. — А кто ваш брат? — Лавров Игореша, мой любимчик, мой избалованный младший братишка, моя печаль, мой гений. Она тряхнула кудрями, сделавшись гордой. Он все, что у меня есть. И я для него являюсь тем же. Мы помогаем друг другу. Он мне деньгами на содержание нашей клиники. Я ему тем, что прячу здесь его клиентов. Клиентов? Как это?» с в и ш е н вжался в угол. Она была совсем рядом. Совсем рядом со своей иглой, с которой капнула жидкость. и г о р ю ш он же не убийца. Он гений. Он придумывает всевозможные схемы, зарабатыванию денег и успешно их реализовывает. Он заработал уже огромное состояние и мог бы за границей жить безбедно много-много лет. Что же м у помешало? Я? Я не могу тут остаться одна со всеми теми людьми, которых вынуждена прятать. Зачем? Затем, что они мешали Игорёше зарабатывать деньги. за тем, что он не мог их просто взять и убить. — Этим занимаетесь вы. Вы делаете за него всю грязную работу. Я понял. Он черный риэлтор, который не закапывает обманутых собственников. Он их свозит сюда. А тут уж вы вершите суд. — Ну, помните, какой суд, Олег Иванович? Она напряженно улыбнулась. Я просто держу их тут на лечении. Кормлю, обуваю, одеваю. Пичкайте этим вот. Он кивком указал на шприц, чтобы они побыстрее умерли. Ой, вот знаете, за все время умерло только несколько пациентов, и то от старости. Все остальные живы проходят лечение. Даже та девка, из-за которой он едва не свихнулся, так влюбился в нее, так влюбился... Он едва сам не стал моим пациентом из-за своей любви. Пришлось в м е ш а т ь с я пришлось подсказать, как поступить правильно. — И как же? — Почему я должна вам об этом рассказывать? — удивленно вскинула на брови. — Потому что у меня очень мало времени, — он выразительно глянул на шприц. — До того момента, как я что-нибудь буду соображать, как перед казнью, пожалуйста, прошу, расскажите. — Хорошо, пойду вам навстречу, но услуга за услугу. — Что вы хотите? — Я вам рассказываю. А вы подписываете мне дарственную на квартиру, которая принадлежит вам лично. — Хорошо, — согласился он, почти не раздумывая. — Она же все равно вам отойдет, так? — Да, но пройдет время, и суеты много, а так вы сами. — Ок? — Ок. — Так что там вышло вашего брата? с его несчастной любовью. Игорёша влюбился в жену своего босса. Она не ответила ему взаимностью, оскорбила, прогнала. Какому-то Альфонсу, которого Игорёша в шутку ей подсунул, ответила взаимностью, а ему нет. Он просто заболел от такой безответности. Ну и пришлось помочь ему. И как же! Тут ещё всё совпало с тем... что он очень активно подставлял своего босса под статью. И мальчику удалось посадить того в тюрьму. Он быстро отобрал бизнес, которым уже завладел мерзкий Альфонс, продал его очень выгодно. Альфонс благополучно отбыл за границу на ПМЖ, а девка достала с и г о р ь к у и с тех пор она с ним не расстается. «И где? Как? А здесь?» Он привез ее ко мне. строптивую, несговорчивую, злую, холодную. Я с ней поработала немного, и она превратилась в милую, послушную, любящую. Правда, не всегда хочет отзываться на имя Мария. Нет-нет, да вспомнит, что она Ирина. А во всем остальном идеально ублажает моего братишку. Она же... она же на препаратах. Ну да, разумеется. Наверняка превратилась... «Конечно, она уже не та, что была раньше». Она растеряла ум, не скрою. «Но он, Игорёша, и не нужен особо. Она по-прежнему красива, ухожена. Этим занимается Нелли. Она искусный косметолог. Да, малышка?» Нелли кивнула, не переставая тихонько петь. И «Ирина покорна. Брат счастлив, я тоже». «Всё? У вас больше нет вопросов?» Он не успел ответить и пропустил ее стремительное движение. Это было как бросок кобры. Острая боль прострелила предплечье, и он мгновенно упал на пол. Какое-то время его сознание пыталось бороться, пыталось поймать исчезающие мысли, но потом все накрыло черным. Его не стало. Когда он открыл глаза и обнаружил себя в больничной палате, Он принялся громко рыдать. «О, Господи!» — Лера прикусила губу. «Бедный, бедный Олег Иванович!» Он подумал, что он все еще в психлечебнице. Лейтенант Левкин подхватил со стола кофейную чашку. А когда уже увидел капитана Артамонову, то понемногу начал приходить в себя. Он вспомнил, что с ним произошло. Что-то вспомнил, что-то нет — Но этого и не нужно было для того, чтобы он мог дать показания против этой банды. Почему? Потому что той самой бригадой, которая исправляла порыв на линии, из-за которого будто бы вышла из строя вся система видеонаблюдения, были переодеты сотрудники полиции, мы в том числе, я и Юлия Артамонова. Всего нас было семеро. Один из нас — высококлассный специалист, которому удалось подключиться к системе громкоговорящей связи. И мы слушали и записывали все, что происходило в той палате, куда заманили свишена. Главврач клиники наговорила сама себе лет на пятнадцать строгого режима. — А ее брат? — Лера смутилась и поправилась. — Мой бывший муж. — О, брату, то есть вашему бывшему мужу. как бы непожизненное светит. Там и махинации в особо крупных размерах, Левкин принялся загибать пальцы, и обман честных граждан, и покушение на жизнь и здоровье. За годы его преступной деятельности через клинику его сестры прошло человек 30. Кто-то до сих пор там содержится, а кто-то уже на больничном п о г о с т и Документально не подкопаться. Умер ли от кучи болезней или от старости? Истории болезней, о ф о р м л е н ы должным образом. Ни одна проверка, а их там было немало, не в ы я в и л а ни разу ни одного нарушения. Но почему? А дело-то в том, что пациенты, которых поставлял своей сестре Лавров, помещались туда под фамилиями тех, которые умерли незадолго до этого. Скажем, за день или за два. Умер одинокий пациент, его тихо зарыли. А по его документам уже другой лечится. Внешне определить сложно. Всех стригли наголо, кололи всякой дрянью, что люди на себя переставали быть похожими. Конечно, делалось это все не одной ею. У нее почти весь штат в сообщниках состоял. Но посадить их не выйдет. Почему? Во-первых, она их не сдает. А во-вторых, большая часть персонала... из ее бывших пациентов, как та девушка, которая заманила Свишина. «Совершенно верно, Валерия». С удовольствием произнес он ее имя, оно ему очень нравилось. «Как Свишин!» «Нормально, брата своего нашел, определил в дорогую клинику в Германии на реабилитацию. Сам при нем не отходит». — Я слышала, что ваша коллега, капитан Артамонова, тоже там. Это ей по секрету Орлов выболтал, когда вручил ключи от соседней комнаты. — Да, она тоже там. Она, наконец, дождалась своего повышения, и ей дали отпуск. Она поехала с ними. Левкин кисло улыбнулся. — Что-то, как утверждает капитан Артамонова, между ними проскочило. «Какая-то искра!» «У них отношения», — подтвердила Лера. «Это ей тоже Орлов рассказал. Он в последнее время много и часто с ними со всеми общался, хотя и зарекался не общаться с ментами после отсидки». «Отношения», — поддакнул Левкин. «Это вам Орлов рассказал, Валерия?» «Да». «Ну, он-то это знает наверняка. Он там, в той же клинике... свою бывшую жену, восстанавливает. Врачи уверяют, что поставят ее на ноги. «Да». Лера отвернулась от Левкина, делая вид, что рассматривает зимний вечер за стеклом. На самом деле отвернулась, чтобы скрыть свою горечь. Ну и глаза, которые тут же принималось жечь от просившихся слез. Она все еще не могла привыкнуть к мысли, что у них никогда уже ничего не случится. Орлов любил свою жену, и какой бы хорошей ни была Лера, перестать любить свою Ирину ради нее он не смог. — Ты хорошая девочка, очень хорошая, — уверял он, поглаживая ее по волосам, когда она разрыдалась у него на груди. — И все у тебя будет хорошо, поверь. — н о не могу я тебя обманывать, пойми, не могу. Я люблю ее очень, даже такую, убитую лекарствами. Ей так хотелось накричать на него, тряхнуть как следует, чтобы он опомнился и перестал уже путать любовь с жалостью. Не решилась. И долго отказывалась, когда он начал оформлять дарственную на соседнюю комнату, на ее имя. — Это так некрасиво, Дмитрий! — елжилась она от противного чувства, что он пытается от нее откупиться. — Это достойно, Лера, очень достойно, — возражал Орлов. Потому что если бы не ты, не твоя настойчивость, с которой ты упорно пыталась докопаться до истины, я бы никогда не нашел Иришку. А она, по сути, ничего такого и не сделала. Иногда оказывалась не в том месте, не в то время. Иногда говорила лишнее, заставляя людей нервничать и совершать ошибки. Как вышло с участковым, который из-за ее суеты надерзил ее бывшему мужу, решив соскочить. И Лавров его убил. А еще он убил ее шумного соседа. Тот попытался его шантажировать, узнав про психбольницу, где работала сестра Лаврова, главным врачом, и запросил много денег. Лавров прекрасно понимал, что шантажистов останавливает только смерть, и убил его. «Он н о сознался?» «Игорь?» — спросила она, не поворачиваясь. «Два дня», — писал признательно. по всем эпизодам. Если его сестра как-то пыталась вилять, он нет, смысла, говорит, не видит. Что так, говорит тюрьма, что так три года. Это он так шутить изволил. Тремя годами он не отделается. Левкин шумно встал, подошел к ней сзади, застыл. Валерия, вы... Вы так много пережили за это время. Вам наверняка понадобится помощь. Это я к тому, что я готов в любой момент, в любое время дня и ночи. Тайник. Это был его тайник. Что? Он растерянно умолк. Помните вывернутый подоконник в моей комнате? Дыру вкладки. А, это! Конечно, он. Перед бегством к своей сестре достал оттуда наличные. Он их у вас спрятал, знал, что надежнее любого банка, Вы же не станете искать то, о чем не знаете. — Я и не искала. Его отпечатки обнаружил наш эксперт. Лавров достал наличные и уехал. Спрятался в клинике. Надеялся отсидеться. — Не вышло. — Не вышло, — эхом отозвалась она. И вдруг почувствовала его ладони на своих плечах. — Валерий, вы готовы принять мою помощь? — Наверное, — «Но я не знаю, не знаю, чем вы можете мне помочь». Она не знала, что говорят в таких случаях. Сашка бы сразу среагировала. И, возможно, тут же попросила бы его прикрутить расшатавшуюся ножку у стула. Лера так не могла. Вот и хорошо. л ё в к и н рассматривал ее затылок, шею, ей видно было в темном стекле окна. «Может, сходим в кино? Сегодня премьера». «Рейтинг у фильма десять из десяти. Сходим?» Он неожиданно отступил на пару шагов. Может, понял, что она видит, как он ее рассматривает. «Может, и сходим?» — повернулась она и глянула на него с улыбкой. «Уже взялись помогать мне». «В чем?» — он обхватил ладонью свой затылок, непонимающе моргнул. «Помогаете мне не свихнуться от одиночества?» «А, вы об этом». Лёвкин широко заулыбался. «Именно так я готов помогать вам день и ночь, Валерия. Так что, идём в кино? Билет-то я уже купил». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2021 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.